Глава 8. Держи удар. Говорят, привычка формируется за 2 недели. Мне понадобилось меньше семи дней, чтобы привыкнуть каждое утро начинать с предсказания. Дожговое печенье, хмм, буквально тающее во рту. Кручу тонкую бумажную полоску в пальцах. На этот раз предсказание заставляет напрячься. Всё-таки сегодня понедельник, а значит, последняя в этом году планёрка. Неужели мне прилетит за гороскоп? Ох, а если вас ген узнал, а наши из Катиофери? Стараюсь не накручивать себя, раз за разом повторяя, что не верю. Не верю. Уже то, сколько я об этом думаю, и как сильно пытаюсь себя убедить в обратном, говорит о многом. Нужно будет поставить точку в своих сомнениях. решаю, что, разобравшись с делами на работе, отправлюсь в тот магазинчик и обязательно поговорю с Дитой. Журналистка я или нет? Эту загадку я разгадаю. По понедельникам в редакции с утра всегда шумно и оживлённо, но сегодня как-то чересчур. Стоит выйти из лифта, как на меня вихрем налетает мама Таня. Кажется, я не ошибусь, если предположу, что она специально поджидала меня. Мила, ты обязательно должна прочитать гороскоп. Там такое, там всё про нас. Кто читал, все говорят, что как будто про них написано. Мне так интересно, а у тебя совпадёт? Мама Таня захлёбывается восторгом, а мне с трудом удаётся сдержаться от смеха. Надеюсь, моя маленькая шалость так и останется в секрете. И может, не стоило всё это затевать? Ведь по сути это обман. Но с другой стороны, Разве подарить окружающим немного положительных эмоций это плохо? Философские рассуждения приходится отложить до более спокойных времён. Возле ресепшена толкутся девчонки из рекламного. Я только и успеваю, что громко со всеми поздороваться, как мама Таня вручает мне в руки журнал. Ты же у нас рак? Киваю. Читаешь вслух. Напустив на себя нарочито серьёзный вид, начинаю читать. Раки на этой неделе могут почувствовать, что находятся на пороге нового, более оптимистичного витка своей жизни. Но позитивные перемены случатся только в том случае, если они не станут зацикливаться на прошлом, а отпустят его. Раки должны вспомнить, как важно слушать свою интуицию и следовать за зовом сердца. И тогда чудо, приготовленное для них самой судьбой, обязательно случится. А новый год станет началом новой жизни. Последние строчки я дочитываю чуть ли не шёпотом. Я просто не понимаю, откуда они взялись в журнале. Это не то, что писала я в моём гороскопе для раков, то есть для меня самой, было про путешествия и встречи с друзьями, но не про прошлое и будущее. Мила Мама Таня осторожно дёргает меня за рукав. Ты так побледнела. Разве не понравился гороскоп? Наверняка прямо в яблочко угадил, предположил кто-то из девчонок. На этот раз реально очень удачно всё. Хороший гороскоп. Обернувшись к маме Тане, улыбаюсь. Надеюсь, мне и правда немного чуда на Новый год перепадёт. И, желая перевести тему, быстро спрашиваю: А что у вас? Мама Таня на секунду тушуется, отводит взгляд в сторону, но потом всё же признаётся. Да вот тут советуют все важные дела успеть сделать в старом году. И если есть какие-то недоговорённости с близкими людьми, ну то тут тоже определиться, в общем, надо вперёд или назад, тогда и легче станет. Мама Таня вздыхает, молчит некоторое время. И я молчу, и девочки тоже. Мы все понимаем, о чём, вернее, о ком идёт речь. Я дожила влю себя на мысль, что зря я это в гороскоп для мамы Тани написала. Я-то хотела как лучше, а теперь кажется, что влезла туда, куда не следовало. Но мама Таня развеивает мои сомнения. Правильно всё написано. Я и сама давно думала, что есть у меня дело, в котором надо точку поставить. становится немного неловко, как бывает, когда невольно подглядываешь в чужое окно. В желании поддержать, кладу руку на плечо Мамитане, но не успеваю ничего сказать, в дверях появляется Василий Геннадич. Доброе утро, дамы, приветствует всех. И что за собрание с утра пораньше? Милана, напоминаю, у нас планёрка. Попрошу за мной. В своей непередаваемой манере Васген буквально за пару секунд успевает выпалить несколько вопросов, сам же на них ответить и в итоге увлечь меня за собой. Планёрка идёт своим ходом, и я немного нервничаю до тех пор, пока не получаю свою долю похвалы. Васген подводит итоги года в целом и находится в благодушном расположении духа, потому что за год наш журнал показал рост по всем фронтам. В конце концов, я заряжаюсь общим приподнятым настроением и расслабляюсь. Впереди последние и довольно приятные рабочие дни. Будем лениво планировать будущие выпуски и принимать поздравления от постоянных читателей и партнёров, потом корпоратив и заслуженные каникулы. А главное встречи с Артёмом. При мысли о нём на душе становится особенно тепло. И невольно, я расплываюсь в улыбке, стоит представить, как увижу его через пару часов на обеде. В какой-то момент планёрка перерастает в небольшой сабантуй. Кто-то приносит шампанское, кто-то делится конфетами и мандаринами. Мама Таня щедливо угощает всех песочным печеньем. Мила. Катя вытягивает меня из круга коллег. У меня к тебе предложение. Пойдём, обсудим. прихватив с собой пластиковый стаканчик с шампанским, следуя за ней. Вид у Катерины таинственный и сосредоточенный, и мне бы стоило заподозрить, что она снова предложит что-то, чему я буду не особо рада, но шампанское уже ударило в голову, и я даже немного пританцовываю, переступая порог ее кабинета. Ну, плюхнувшись на диванчик, смотрю на нее. Катя начинает издалека. Ты очень ответственная, Мила, и быстро схватываешь всё новое. Вот только, несмотря на лопающееся на языке пузырьки алкоголя, к чему ведёт Катя, соображаю сразу. Нет, даже не начинай. Я не стану вести рубрику с гороскопами на постоянной основе. Мила, почему нет? У тебя же правда отлично вышло. Сегодня все с утра только и говорили, как у всех всё здорово совпало. «Даже у меня?» «Конечно, совпало, Катя, потому что я прошла по редакции и ненавязчиво выяснила, у кого какие планы на праздники, кто о чём мечтает, про кого-то и так всё известно было». «Об этом я не подумала», — разочарованно тянет Катя. «А я уж думала, что в тебе скрытые способности открылись». «Амга, третий глаз на лбу, да, хмыкаю я». «Ладно». Оставим рабочие вопросы на потом. Лучше расскажи, что там у вас с Кулагином? Я немного напрягаюсь. Раз Катя подняла эту тему, то отделаться от нее общими фразочками будет невероятно сложно. А говорить открыто об отношениях с Артемом я еще не готова. Слишком мало времени прошло. Медленно допивая шампанское под насмешливым котяным взглядом, собираясь с мыслями, но так и не успеваю ничего сказать. Сначала за дверью слышится какой-то странный шум, потом вроде что это? Ругань? Мы с Катей обмениваемся недоумёнными взглядами. У нас дружный коллектив, и сложно представить, чтобы кто-то вдруг начал кричать. Встаю с диванчика, собираясь проверить, что происходит, вот только не успеваю дойти до двери. Дверь распахивается с такой силой, что с грохотом бьётся о стену. Будь я на шаг ближе, и мне бы ощутимо прилетело. На пороге замирает девушка сстрёпанными тёмными волосами. Она смотрит на меня, и её лицо искажает гримаса ненависти. Мне становится не по себе, я даже отступаю на шаг. За спиной девушки, кажущейся мне смутно знакомой, моя чуть испуганная мама Таня. Тебе мне и нужна, сучка. Девушка начинает наступать на меня. Я прячусь, окончательно растерявшись. Краемуха улавливаю шорох и позади себя рядом со мной стоит Катя. Лена, какого чёрта происходит? Ты совсем умом тронулась? Стоит услышать имя, и я вспоминаю, где раньше видела эту девушку. Это же Лена, которая работала в редакции о бизнесе в Серьёз, когда я проходила там практику. Но я не видела и не слышала о ней 5 лет. К тому времени, когда я устроилась в Сверхестественное сегодня, Лена вроде уволилась. Во всяком случае, ни разу не встречала её в нашем офисном здании. Кошечки-матрёшечки, что ей нужно от меня? Сучка, это он из-за тебя меня бросил. С визгом Лена бросается на меня. Я пытаюсь от неё отбиваться, но выходит у меня откровенно плохо. Только и удаётся, что немного сдерживать её бешеный напор. В какой-то момент поясницей я больно упираюсь о край Катиного стола, а Лена почти заваливается на меня. Но наконец-то кто-то вцепляется в неё со спины и оттаскивает назад. Немного придя в себя, вижу, что Лену, брыкающуюся и шипящую ругательство, вдвоём сдерживают Катя и мама Таня. За их спинами толпятся люди — Похоже на дикие крики, и сбежались сотрудники обоих журналов. Лена продолжает выкрикивать оскорбления, я же в силах только наблюдать за ней, стараясь выровнять дыхание. У меня ощущение, что я попала в какой-то театр абсурда, а мои коллеги в нём зрители. И мне плохиет от одной мысли, что они теперь обо мне подумают. Но уже в следующую секунду меня ждёт новое потрясение. Через иваг, столпившихся у двери, проталкивается Артём. Он находит меня взглядом, и единственное, чего мне хочется в этот момент, оказаться в его крепких, надёжных объятиях. Я даже успеваю сделать шаг к нему, но он только еле заметно кивает мне, а потом оборачивается к Лене. Помогает ей выпутаться из хватки тех, кто удерживает её на месте. Она пытается вырваться, но быстро оседает в его руках. А затем, уткнувшись ему в грудь, начинает плакать. Артём гладит её по плечам, осторожно направляя к выходу из кабинета. Мне хочется отвернуться от них, потому что я начинаю догадываться о причинах и сути произошедшего. Наверняка она его девушка. Он ведь нравился ей тогда, в прошлом. Артём уводит Лену, а Катя выпровоживает всех из кабинета. Я пытаюсь отогнать от себя злые мысли, пытаюсь не погрузиться в трясину недоверия к Артему. Он все объяснит, мысленно твержу себе. Ты как? Катя осторожно касается моего плеча. Нормально. И, предупреждая расспросы, торопливо продолжаю. Я, пожалуй, выйду, прогуляюсь. Конечно. Под сочувствующий взгляд Кати... Покидаю её кабинет. И пока иду к своему рабочему месту, чтобы забрать сумочку, пока надеваю пальто, чувствую себя зверушкой в зоопарке. Коллеги пытаются быть деликатными, за что я им благодарна, но всё равно их интерес и незаданные вопросы давят на меня. Оказавшись наконец на улице, ртом ловлю свежий холодный воздух. Держи удар. Так же было написано в утреннем предсказании. Что ж, прилетело, откуда я совсем не ожидала. И я совсем не уверена, что достойно выдержала этот удар.